Начало сентября 1942 года. Где-то в развалинах Сталинграда. «Ты погляди, Петров, совсем у немчуры и солдатами беда. Мальчишек уже на фронт забирают». Два чумазах, заросших многодневной щетиной, солдата разглядывали в узкую щель импровизированного укрытия ползущего в их сторону мальчишку. Мальчишка хоть и был одет в какое-то рванье, но с автоматом в руках, Походил на диверсанта, если бы не одно «но». Это действительно был мальчишка, лет 12-14, Заподозрить его в службе на врага сложно. Лицо пацана испачканное сажей и грязью, но даже сквозь нее заметно, что очень молодое, портил большой шрам через всю щеку до самого уха. Солдаты разглядели это даже на расстоянии. Из-за этого шрама он казался старше и страшнее. «И куда он? Срезать?» Второй, которого назвали Петром, медленно повел стволом винтовки в направлении ползущего пацана. «Погодь, посмотрим, куда он. Надо взять его да расспросить как следует». Боец отложил свою винтовку и также ползком направился на перерез мальчишки. Не успел проползти и пары метров, как его товарищ окликнул его. «Там еще! Смотри скорее!» И правда, за первым мальчишкой показались еще двое. Все трое вооружены, это уже не случайные прохожие или беженцы, укрывающиеся до сей поры где-то в развалинах города. Эта троица явно здесь не просто так. Два бойца, обнаружившие ползущих в их сторону, незнакомцев старательно наблюдали за ними. А события в развалинах тем временем приобрели интересное продолжение. Достигнув стены ближайшего разрушенного дома, тот, что полз первым, неожиданно напал на своих товарищей. Такого бойцы даже в кино не видели. Трое мальчуганов сошлись в рукопашной. Казалось бы, обычное дело, кто в детстве сам не дрался. Но не в этот раз. Это было больше похоже на избиение. Парень со шрамом на лице ударил автоматом одного, мгновенно выхватил нож и, махнув им так быстро, что было практически незаметно, уложил на землю обоих своих товарищей. Ну или кем они ему приходились, черт его знает. «Ты такое видел когда-нибудь?» У бывалых вояк волосы стояли дыбом. «Ребенок же! А убил двоих, даже не поморщившись! Это как?» «Надо брать!» Сглотнув вязкую слюну, давно хотелось пить, прошептал в ответ второй боец. «Чую, неспроста он тут появился». Здесь, в Сталинграде, укрыться в развалинах было несложно, особенно в вечерних сумерках. Останки домов, редкие деревья, ограды, заборов и полисадников. Все это создавало огромные, труднопроходимые завалы. Солдаты двух армий, словно кроты или крысы, метались по этим развалинам в поисках возможности убить друг друга. Одни рвались к Волге, вторые всеми силами старались не допустить этого. Бои шли очень тяжелые. Проспект, улица, площадь — все было перемешано между собой. Порой вообще угадывалось случайно, где и что находилось всего месяц-два назад. Весь город представлял собой огромный полигон, развалины, кучи строительного и прочего мусора, километры траншей и оврагов, пустынные участки, где еще недавно стояли десятки деревянных домов. И все это в каком-то страшном сером цвете. Все вокруг — небо, земля, остатки строений, даже Волга — издали казалось одного цвета. Апокалипсис. — А ну, вставай! — приказ откуда-то слева прогремел внезапно. Мальчик медленно отбросил автомат в сторону, огляделся и начал подниматься. Не стреляйте, у меня важные сведения для командиров Красной Армии. Отведите меня в особый отдел. Попросил мальчик, до сих пор толком не понимавший, откуда его видят и кто вообще приказывает. Надо заметить, его это немного нервировало. Молчать! Без тебя разберусь, куда и кому отвезти. Оружие кидай, себя нож не забудь. Ну, чего у тебя, Степан, взял? Раздался второй голос. Да, Петрух, вяжи его, как подойдет ближе, а там посмотрим, что за фрукт. Немес или нет, непонятно. Слыхал, как по-нашему чешет, лучше нас с тобой. Только осторожно давай, видел, как он ножичком машет. Блатной, наверное. Мальчишка, перешедшим условную линию фронта в развалинах города, был я, Захар Горчак. И я не собирался махать ножом. Меня не грубо обыскали отобрали все, что было с собой, в карманах а весь мешок и подавно, и связали руки. Блин, как-то даже улыбнуться захотелось. То ли солдат подкупил мой возраст, то ли они в себе так уверены, но узел, которым мне стянули руки, причем не за спиной, а впереди, я мог развязать в минуту. Торопились, понятно. Вели меня недолго, но такими катакомбами, что приходилось удивленно и задумчиво хмыкать. Я видел по ту сторону фронта укрепления и блиндажи, но тут... Кажется, километрами траншеи различных нор изрыт весь город. Мы вползли в одну траншею, по ней вошли под остов двухэтажного дома и вышли с другой стороны. То есть ходы были прорыты прямо под домами. Использовались как готовые подвалы, так и строились новые проходы. Горники, шахтеры тут, что ли, постарались. «Это что за чудо чудное?» Меня представили предсветлые очень грозного человека. По форме было понятно, что это офицер. Удивлял только его размер. Мужчина был не толст, но очень упитан. При его не самом высоком росте он был похож на комод. Такие люди обычно невероятно стойкие к боли, а также очень своенравны. «Вот, товарищ капитан, задержали при переходе возле площади. Полз к нам, вооружен, — отрапортовал тот, кто меня взял. Перед тем, как мы его задержали, убил сразу двоих таких же, как он, мальчишек. Ножом убил. Вы бы видели этот спектакль!» Рядовой спецкоманда «Восток» в подчинении 71-й пехотной дивизии 6-й армии вермахта Захар Горчак. Отозвался я и увидел на лице капитана неподдельное удивление. «Наш, значит, сучонок, расстрелять!» Приказ меня ошарашил. Идя сюда, я рассчитывал именно на плен. Если так можно сказать, о возвращении к своим. Думал, увидят, что молодой не станут убивать. Да и дурь это, убивать сдавшегося. Из него же можно вытянуть полезную информацию. На это я и надеялся. А тут... У меня есть сведения о позициях и силах вермахта. Я много чего знаю. Не смотрите на возраст. Информация точная и свежая. Прошу отвести в особый отдел, товарищ капитан. Вам это больше нужно, чем мне. Хлясь! Мне по роже прилетел удар. Блин, какой жестокий офицер. Мальчишку и по лицу. Ну а чего я ждал, дурень? Задумал поучить жизнь этих мужиков... Который тут, в этих развалинах, стоят насмерть? Идиота кусок! Да, мечтал об этой встрече я целый год. Не о такой конкретно, но о том, как вернусь к своим. Да, я считаю себя именно своим, советским, а не шпионом вермахта. Когда вспоминаю прошедший год, меня даже потряхивает от того, через что я прошел. Тогда, в октябре 41-го, в лагере, для военнопленных, после поединка, из которого я вышел победителем, Меня подлотали немного и увезли далеко на запад. Попал я в спецкоманду, которую называли Восток, а мое подразделение Киндер. По численности, команда насчитывала 100 человек, и все, как один мальчишки, не старше 15 лет. С первого же дня нас начали гонять так, как будто готовили спецназ, хотя в какой-то степени мы им и являлись, хоть и были детьми. Ну, что такое 10-11 лет возраст воина? Но дело было тоньше. Немцы набирали в команды, а я уверен, что таких, как мы, явно больше, чем одна команда, лояльных режиму парней, готовых убивать. Мальчишкам сулили всякие блага, настраивая их против страны советов. И они соглашались. Как же я согласился? Ну, во-первых, хотелось жить, а во-вторых... А вот во-вторых, я просто решил для себя, что если заставят вновь убивать кого-то из пленных солдат Красной Армии, то не стану этого делать. С этой гнидой, что мне чуть голову не отрезал, повезло. Если бы он не показал свое истинное лицо бандеровца, или кем он там являлся, я не смог бы убить его. Но вышло все удачно. Вот и решил для себя, что буду учиться у немцев, пока не заставят вновь доказать лояльность. И надо же так случиться, что выходным экзаменом у нас был, как его называли немцы, бой гладиаторов, а не банальное убийство пленных. Нас всех тупо заставили рубиться против друг друга. Оставшиеся на ногах, когда закончится время, прошли испытания. Я был в их числе, причем меня боялись в команде почти все. Дело в том, что обучение немцев удачно легло на мои знания спортсмена из будущего, поэтому я очень хорошо умел драться. Год назад, когда только появился здесь, кроме, как этих самых знаний, у меня и не было ничего. Тело-то не родное. А тут подготовка с инструктором, самообучение, принесли плоды». Немцы, спасибо им за это, помогли мне подготовить новое тело. А уж отработать технику я смог и сам. Вопросы, конечно, регулярно появлялись у инструкторов. Они же видели, что я умею явно больше, чем то, чему меня обучают. Но всякий раз удавалось отбрехаться, ссылаясь на отца. Так и говорил, что меня учил отец, немцы лишь кивали и хвалили. Очень повезло с обучением на живому бою. На мой рукопашный и прежние знания немецкий вариант боя лег изумительно. Не покривлю душой, если скажу, что смогу уложить двух взрослых мужиков с такими же ножами. Рост немного маловат пока, но это дело наживное, да и немного тут на самом деле высоких, особенно в нашей армии. Средний рост где-то метр шестьдесят может чуть выше, а у меня в неполные двенадцать метр пятьдесят шесть. «Пацаном я выгляжу скорее из-за телосложения. Все же у взрослого масса-то поболее будет». Год в спецкоманде прошел довольно быстро, хоть и был очень тяжелым. Спать больше четырех часов я стал только по убытию на фронт. Пока добирались сюда, почти две недели ехали. Воспользовался временем в эшелоне для того, чтобы наверстать упущенное и тупо выспаться». Как и говорил, обучение было тяжелым. Синяки не успевали сходить, разбитые губы и нос почти не заживали. Немцы ставили нам упор в обучении на рукопашку, ближний бой. Для диверсантов, в которые нас готовили, это действительно нужно. Нас обучали десяткам разных способов тихого убийства, себе подобных. От палки и веревки до ножа и голых рук. Спаринги проходили ежедневно. По мнению инструкторов, так учеба лучше усваивается». А то, что регулярные из строя выпадали люди, немцев не волновало. Из тех парней первого набора в конце осталось чуть больше половины, остальные пополняли команду в разное время. Преподавали нам захваты штабов, мостов, складов и всего прочего, стратегически выгодного на войне. Учили ездить на машинах и мотоциклах, плавать, нырять, работать со взрывчаткой и любыми видами стрелкового оружия. Даже миномет изучали, причем серьезно. С ротной пукалкой могу справиться в одиночку. Пушки и противотанковые орудия не изучали, ибо незачем, как и танки с самолетами. Хотя я бы не против был освоить, скажем, лаптежника, да и мессер — штука интересная. Всей техникой без исключения пользоваться было тяжело. Все же возраст еще не подходящий. Особенно трудно было с бронетранспортером. Ганамак очень тяжел в управлении, особенно нам, ведь мы были фактически детьми. Освоить-то я его освоил, но наравне со взрослыми ездить не смогу. Со стрельбой тоже было не все так гладко, как хотелось бы. После пробных стрельб инструкторы остановились на МП-40. У него была самая слабая отдача и более или менее легкий спуск. Винтовки были неудобны как по весу, так и по размеру. Шутка ли, многим мальчишкам немецкую винтовку было не удержать. Во время прицеливания, а ведь надо еще и стрелять, причем точно стрелять, Винтовку постоянно клонила вперед и вниз. А вот пистолет-пулемет освоили все, так же, как и простой пистолет-люгер. Но все же упор делался на взрывное дело. Проникнуть иногда открыто, пользуясь нашим возрастом и происхождением, на нужный объект и заминировать его. Моим первым заданием, с которым я и вышел сюда, было наблюдение, а по возможности минирования важных объектов. Список объектов фрицы дали самый полный. В первую очередь это штаб воинской части на том участке, где мы перешли линию. Чуйкова, кстати, штаб-то. С собой у каждого из членов команды было три килограмма взрывчатки. Хватит с лихвой. Внедрение к врагу, имелось в виду в ряды солдат Красной Армии, особенно поощрялось. Мы были способны вести агитацию, стараться убедить советских солдат в бессмысленности сопротивления. Этим с нами мальчишками занимались особо. И вот я у своих вроде бы на меня хотят тупо расстрелять. Как быть? Надо включать навыки, вдолбленные немцами, и пытаться разговорить командира. Будет это тяжело, мужик серьезный попался. Зачем вы так? Я же не упираюсь. Все расскажу. Для этого и шел. Вы ничего обо мне не знаете, а сразу решили в расход. Потер я щеку. Удар хоть и был не во всю силу, но все же это удар взрослого мужика». «Наши дети шли на смерть против врага, а ты продался!» «Не о чем с тобой разговоры вести. Справимся и без твоих важных сведений!» «Какой же упертый командир попался! Жаль, что поделаешь теперь. Имея возможность извлечь выгоду для своего подразделения, он пресекает все попытки получить от меня сведения. Злоба его, в общем-то, понятно. Сколько таких детей, как я, погибло и в лагерях гниет, а я тут на немцев пашу!» «Что здесь происходит?» Довольно властный голос прервал гневную речь капитана, заодно дав мне надежду. Все же в своем подразделении даже ефрейтор является начальником, а уж целый капитан тем более. Он хотел и мог сделать со мной все, что захочет, а при появлении старшего по званию власть капитан терял. «Да вон, змееныша поймали, немцам служит, наш вроде», брякнул капитан. Я не служу немцам. Очислюсь в спецкоманде, это разные вещи. Как только получил шанс, воспользовался и бежал. Покачал я головой. Блин, дадут ли мне высказаться, столько всего в голове держу, что лопнет скоро. Нестеров, почему не доложил? Опять хотел языка расстрелять? А ну, дай мне бойца. Я забираю этого пленного. Вот, может, все же что-то выгорит. Через полчаса меня развязали наконец и посадили на табурет. Как он сохранился тут, в городе, удивительное дело. Находился я, судя по всему, на небольшом командном пункте, где-то среди развалин города. Из того, что видел и слышал, у немцев командование Красной Армии располагается на берегу Волги, в различных пещерах и штольнях. А тут мы явно были где-то в паре кварталов от передовой. Передо мной сейчас находились сразу три командира. Один из них был явно представителем НКВД. Знаки различия соответствуют... Кстати, именно он меня и увел из-под расстрела. Этот военный был ужасно усталого вида. Будучи когда-то жгучим брюнетом, сейчас блестял серебром на голове. Сильный и крепкий, возможно, спортсмен бывший. Он вызывал уважение своим внешним видом, в первую очередь опрятностью этого самого вида. На остальных, кого удалось видеть, уже тут форма вся выгоревшая, побелевшая от пота и солнца. А у особиста, буду звать его так, Хоть и старая, но видно, что за ней следят. Педант не иначе. А может, просто запасную недавно надел. Кто его знает? Внезапно появившись в том подразделении, которое меня поймало, офицер потребовал сопроводить меня к нему в блиндаж. По пути я не пытался разговаривать, информации нет, но я слишком давно к этому шел, чтобы сейчас лихорадочно обдумывать свое поведение». Итак, кто ты зачем шел в расположение наших войск? Как вообще в таком возрасте оказался у врага? Рассказывай все. Спокойно потребовали у меня. Захар горчак. Решил я начать с самого начала. Так будет правильнее. Проживал с родителями в Кобрине. Мне почти 12, я не маленький. К немцам попал в начале войны. На второй день войны потерял отца во время бомбежки города. Когда пришли немцы, сбежали с мамой в лес. Она убила одного, пришедшего к нам в дом. Грабить. Он хотел изнасиловать маму, я его ударил и сам получил по голове. Мама успела воспользоваться моментом и свернула ему шею ухватом. Ночью убежали, встретили в лесу четверых наших бойцов, что выходили к своим. По пути на восток нарвались на войска. Я успел убежать, мама вовремя крикнула, чтоб бежал. Остальных положили. Мама погибла. Я шмыгнул носом. Вспоминал я эти моменты часто. Хотя и не был, можно сказать, родным для мамы. Все же я попаданец. «Это не объясняет того, как ты стал служить врагу», — терпеливо спокойно спросил особист. «Меня поймали, у немцев были собаки. Убежать не получилось. Я бы не назвал свои действия службой врагу. Обучением у врага — да, но это только в плюс. Убивать меня немцы тогда не стали. Отправили в лагерь». «Что, вместе с нашими пленными? Тебя, пацана?» Удивился еще командир-лейтенант вроде. Молодой парень совсем лет двадцати на вид. Соломенные волосы и светлые глаза не внушали страха от слова «совсем». Такой, скорее всего, только прибыл на фронт. Бравада удали и презрение к смерти. Скоро это пройдет или закончится вместе с жизнью. Нет, там только такие, как я, вернее, были и младше, и старше. Самому взрослому 16. Сколько было маленьким мальчишкам, не знаю». А мальчишкой я перестал быть 23 июня, а уже в плену и вовсе забыл, каково это быть ребенком. В бараке почти не кормили, все отбирали старшие. Когда терпеть голод не было сил, мне удалось дать отпоры и отстоять пайку. Били толпой, человек шесть, и непременно убили бы, но вступились немцы. Сначала удивился, думал, повезло, на нормальных людей попал, но это было не так». Командиры курили, как три паровоза, в землянке дышать нечем. Видя, что я прервался и набираю воздуха, особист приоткрыл полок, которым был завешен вход, и стало чуть легче. Продолжай. Немцы устраивали нам поединки. В каком смысле? Все трое удивленно округлили глаза. Что, не слышали еще о таком? В самом прямом... Не станешь драться, пристрелят или забьют до смерти. Причем свои же, те, кто согласился служить врагу. С кем драться? Между собой. Точнее, тебя выводят в круг, против тебя ставят кого-то еще из барака. Сами пьют и развлекаются. В первом же бою, отказавшись драться, я был сильно побит. Но немцы решили, что победивший меня мальчишка сделал это нечестно. Каким образом? Ударил меня между ног, а потом лежачему сломал нос ногой. Пацана немцы застрелили, а мне приказали встать, дали минуту. Если бы не встал, застрелили бы. Как узнал чуть позже, им понравилось мое упрямство, и меня решили сломать. Встал. Командиры Красной Армии слушали меня так, словно я им сказку читал. Интерес на лице неподдельный. Даже азарт какой-то. Встать-то встал, но только для того, чтобы вновь получить в лицо. Они выставили против меня еще одного парня. Этот был старше, лет 14. Он был из тех шестерок, что били меня в бараке. Гнида, к нему у меня было только отвращение, не больше. Пропустив один удар, увернулся от второго и ударил сам. Попал нехорошо, в горло. Парень был выше меня, так и получилось. Он умер почти сразу. Ты убил нашего, советского человека? В десятилетнем возрасте? Да еще так спокойно об этом говоришь? В голосе особисто звучало скорее удивление, чем осуждение. Но я решил давно для себя, все решил, что говорить буду только правду. Может, не всю, но правду. Так вышло. Я не оправдываюсь. Но тот парень обязательно бы убил меня. Там все выживали, и эти, собравшиеся в банду, были готовы на все. Что дальше было? Через какое-то время я был в лагерном госпитале. Там наш врач служил, лечил нас. Мальчишек. Мне сообщили о новом поединке. Выдернули внезапно, а уж когда увидел против кого... Это был предводитель лагерной шайки, шестнадцатилетний парень. Он уже с кем-то дрался, и ему досталось немного. Этот мог убить меня свободно, если бы был полностью здоров. Я воспользовался его травмами и бил в одно место. Удалось свалить его, но немцы его не добили, унесли в госпиталь. «Как же ты смог одолеть такого? Это ж почти взрослый мужик». Сомнения в голосе не верят, конечно, да и трудно в это поверить. «Меня с детства отец учил защищать себя». Я хорошо знаю, куда и как бить. — А теперь и подавно, — добавил я. Видя, что противник прижимает руку к ребрам, стал уклоняться от его ударов и бить по этим самым ребрам. — А кто у тебя отец был? — Черт, тут меня поймать могут. Мама почти ничего не успела рассказать об отце, только то, что он милиционером был. Тогда на складах он занимался тем, что присматривал за распределением продуктов, как бы ни поперли. — Милиционером. «Ага. Как ты сказал твоя фамилия?» «Вот сейчас и пошлют запрос. Горчак. Отца Александром звали. Минуту товарища отправлю запрос, чтобы времени не терять». Я сидел, командиры смотрели на меня, но ничего пока не спрашивали. Особисто не было минут десять, а когда вернулся, на удивление, дал мне воды из фляжки. «Где тебе так лицо изуродовали? Вот сейчас будет самое главное в рассказе. Утаивать, что убил красноармейца, я не собирался». Старлей, сидевший напротив, не сводил взгляда с моего лица. Было видно, что ему неприятен мой вид. А кому приятно смотреть на изуродованного человека, тем более ребенка? Сколько ты уже воюешь против Родины? Блин, начинается. С чего начать, с лица или с того, как на фронт привезли? Уточняю. Ты на чем закончил? На драках своих? Вот и продолжай. После того, как уронил того хмыря... «Бандита, немцы решили меня проверить по полной программе. Привели из битого красноармейца и дали нож». «Ты подумай, он же суки конченые!» Воскликнул один из командиров, тот самый старли, что смотрел постоянно на лицо. «Пацана, заставлять убивать своих же!» Я отказался, сказал, что не могу. Тогда нож отдали пленному, и тот мне чуть голову не отрезал. «Чего? Красноармеец, пацана, ножом? Парень, ты чего несешь?» Вновь недоверчиво воскликнул молодой лейтенант. «Перед тем, как меня добить, я тоже его спросил. Знаете, что он ответил?» «Ты сейчас тут наговоришь». «Что я, сука, москальская. За таких, как я, он воевать не собирался. Вот и сдался. Немцы пообещали ему свободу, если убьет меня. Он даже на секунду не задумался. Сразу рванул ко мне. Он был с Западной Украины. Только там я слышал такой говор». «И как же ты выжил?» «Я его убил». Тишина. Командиры смотрят, взгляд не отводят. А меня давно приучили смотреть в глаза. Видно, что-то такое в моем взгляде было, что все трое одновременно отвели глаза в сторону. Да, я убил его, смог отвлечь, заставил выронить нож и ранил им же жив, в живот. Немцы не стали требовать добить, застрелили сами. Знаешь, все это, конечно, попахивает сказкой, — начал был особист, но третий из командиров, вновь тот самый старший лейтенант, вдруг подал голос. «Товарищ батальонный комиссар, Егор Степанович, я слышал о таком от пленных после Барвинкова. Правда, не о детях. Там были разговоры о наших солдатах, что попали в плен. Им немцы устраивали какие-то гладиаторские бои, как в Древнем Риме. Здесь что-то похожее. Смущает только возраст. Неужели и с детьми поступили так же?» «Ребята рассказывали, что немцы в лагерях таким способом отбирают самых сильных и выносливых, но тут он чуть замешкался. Дети!» «Вы же понимаете, товарищ старший лейтенант, что все это требует проверки, и она будет. Парень, если ты шел к нам в надежде рассказать сказку, думая, что ее невозможно проверить, то ты ошибся. Свидетелей первых дней войны, людей, кто прошел лагеря и смог вернуться, много. Сведения у нас есть». Сколько займет времени такая проверка, понятия не имею. Но выясним все, что можем». «Бить будете?» — хмуро спросил я. «Ты чего? Ошалел, что ли? Это тебе немцы такое рассказали?» Вскинулся особист. «Если честно, то я как раз мысленно себя готовил именно к тому, что будут жестко колоть. Во-первых, даже если бы тебя взяли во время боя, видели бы, что ты убивал наших солдат, просто пристрелили бы». А во-вторых, я что, сука какая, детей бить? Даже если ты ничего говорить не станешь, просто увезут на зону. Малолетних преступников, к сожалению, у нас хватает». «Спасибо», — вполне серьезно проговорил я. «Немцы во время обучения постоянно твердили, что стоит нам попасть к советам, нас будут пытать, кожу заживо сдирать и так далее. Понятно, что пугали, но мало ли». «Что за обучение? Ты был не один? И где был-то?» После того случая с пленом я был сильно избит. Щеку разрезал мне этот предатель глубоко. «А сам-то не предатель?» — хмыкнул молодой лейтенант. «А кого и что я предал? Немцев?» «Так только этого и ждал, вообще-то. Присягу я никому не давал, виду возраста. Надеюсь, понимаете, родину я не выбирал. Где родился, за ту и буду умирать. При этом взгляд мой стал таким, что этот лейтенантик мгновенно отвернулся. «Расскажи об обучении». Прервал меня особист. «Конкретный дядька. Хочет все по полочкам, по порядку. Нравится мне такой подход. Сам люблю, когда все по порядку». Пару недель провел в госпитале при лагере. Хотя какой нафиг госпиталь? Просто отдельный домишка рядом с основными бараками. Там жил и лечил таких, как я, врач Павел Константинович. «Кто он такой? Ты не узнал у него?» «Обычный сельский фельдшер, как он мне рассказывал. Жил где-то под Брестом, лечил людей, старый человек». Немцы пришли, арестовали, так как врач в лагере все же необходим, приказали жить и работать с пленными детьми. Работал он только за еду, ничего немцы ему не платили. Да и не стали бы никогда это делать. Дядька хороший был, добрый, детей очень любил. Переживал за нас, но сделать чего-то больше не мог. Лекарств немцы ему не давали. Так, тряпок дадут на перевязке. Ну, йод еще. Больше и не видел ничего. Не знаю, что с ним сталось, меня увезли. Несколько раз в пути пересаживали с эшелона в эшелон, пока не выгрузили на какой-то неприметной станции. Вокруг был лес, только нитка железной дороги, да несколько домишек вокруг. Больше ничего. Долго вели пешком. «Одного?» «Да нет, нас там целый вагон был. Забыл уточнить. Опять одни дети. Да, некоторых видел в лагере, кого-то впервые. Правда, в этот раз старше двенадцати лет не было никого». А вот младшие присутствовали. Младшие — это сколько? Позже узнал самому младшему мальчишке только-только семь исполнилось. В таком возрасте очень легко повлиять на психику и склонить на свою сторону. Не сдержался старший лейтенант. Мужик он в возрасте, явно у самого дети были. Выругавшись, старлей встал и вышел из землянки. «Есть хочешь?» — вдруг спросил особист. «А можно?» — уточнил я. Ну, а чего тебе голодом теперь морить? Думаю, не удивишь тебя голодом-то. Могу три дня не есть вообще. Немцы... Я поморщился, вспоминая прошедший год. Заставили научиться и такому. Но, конечно, чувствовать себя при этом буду плохо. Сейчас принесут. Алёхин, пойдем на воздух, подышим. Особист пропустил вперед лейтенанта и, остановившись, произнес: У старшего лейтенанта семья в Могилеве осталась. Тоже мальчишки были. Восьми и годков. Командиры вышли, я остался сидеть и ждать кормёжку. Вообще, если забыть первого командира, к которому я попал, отношения даже радовало. Я ведь помню, как у нас в будущем любили лить помои на представителей особых отделов. Да и на командиров вообще. На деле же я видел перед собой обычных людей. Да, военных, но они явно такими были не всегда. У них когда-то были свои семьи, работа, другая жизнь. Немцы хорошо обучали психологии. За год нахождения в спецгруппе нам дали много знаний. Как прочитать человека по манере говорить, одеваться, двигаться, найти слабые стороны — это часть того, что я усвоил. Старлей, как я и думал, скорее всего, потерял семью. В Могилеве было жарко. В плен они попали или погибли, неважно. Страшно другое. Мысли о том, что больше он их не увидит. Я видел, как он кусает губы во время моего рассказа, нервничает, курит одну за другой папиросы и даже сидит постоянно ерзая. Ни к черту у него нервишки, многое пережил, это видно. Особист этот, скорее всего, милиционер в прошлом. Видно, по манере вести допрос по тому, как реагирует на острые моменты, это привычка. Человек явно имеет опыт, выдержку и, в отличие от старлея, крепкие нервы. А третий командир, тот молодой лейтенант, Скорее всего, какой-нибудь бывший студент, бросивший обучение и окончивший недавно курсы. Горяч, в выражениях не стесняется, думает мало, точнее, не думает, перед тем, как что-то сказать. На эмоциях весь. Интересно, в какой должности он служит? Старлей, скорее всего, командир роты, вряд ли взвода. Я слыхал от немцев, что тут у наших и батальонами лейтенанты командуют. Убыль страшная, офицеров не хватает». Да и где сейчас эти батальоны полного комплекта взять? У немцев ведь так же, думаете, списочный состав как по уставу? Я вас умоляю. Роты по 60 человек редко, когда больше. Командуют ротами и батальонами такие же лейтенанты, как и в Красной армии. За два-три дня боев от полка остается максимум половина состава. Война-то какая идет». Другое дело, что у немцев пока в технике перевес ощутимый. Вот и жарят наших, да и то уже без особой эффективности. Да еще немецкие офицеры любят требовать положенное. Проведет рота или батальон атаку, и тут же командир рапортует выше, требуя отвести его подразделение на укомплектование. Дескать, выполнение заданий таким составом не гарантируем. И ведь немецкое командование идет им навстречу и выводит потрепанные части в тыл или пополняет на месте. Чаще всего дают возможность уйти на вторую линию, и там доукомплектовывают. Немцам нужен результат. От этого и стараются держать порядок во всем.